265-я ночь. Когда же настала 265-я ночь, она сказала, «Дошло до меня у счастливый царь, что Ахмед Камаким взял то, что он хотел, и получил фирман на право врываться в дома и обыскивать их. И он пошел, держа в руках трость, треть которой была из бронзы, треть из меди и треть из железа, и обыскал дворец Халифа и дворец визиря Джафара». и обходил дома царедворцев и привратников, пока не прошел мимо дома Алла-Аддина Абуш-Шамата. И, услышав шум перед домом, Алла-Аддин поднялся от Ясмин, своей жены, и вышел, и, открыв ворота, увидел Вали в большом смущении. «В чем дело, о Эмир-Халид?» — спросил он. Вали рассказал ему все дело, и Алла-Аддин сказал «Входите в дом и обыщите его». Но Вали воскликнул «Прости, господин, ты верный, и не бывать тому, чтобы верный оказался обманщиком». «Обыскать мой дом необходимо», — сказал Алла-ад-дин. И Валя вошел с судьями и свидетелями. И тогда Ахмед Камаким пошел в нижнюю часть комнаты и, подойдя к мраморной плите, под которой он зарыл вещи, нарочно опустил на плиту трость, и плита разбилась. И вдруг увидели, что под ней что-то светится, и начальник воскликнул «Во имя Аллаха! Как захочет Аллах! По благословению нашего прихода нам открылось сокровище». Вот я спущусь к этому кладу и посмотрю, что там есть. И судья со свидетелями посмотрели в это место и нашли все вещи полностью, и написали бумажку, в которой стояло, что они нашли вещи в доме Алла-Аддина, и приложили к этой бумажке свою печать. И Алла-Аддина приказали схватить, и сняли у него с головы тюрбан, и все его имущество и достояние записали в опись. И Ахметка Маким схватил невольницу Ясмин, а она была беременна от Алла-Аддина, И отдала её своей матери и сказал: "Передай её хатун жене Вали". И старуха взяла Ясмин и привела её к жене Вали. И когда Хабазлам Баззаза увидел её, к нему снова пришло здоровье. И он в тот же час и минуту встал и сильно обрадовался. И он приблизился к девушке, но она вытащила из-за пояса кинжал и сказала: "Отдались от меня, или я тебя убью и убью себя". И мать его хатун воскликнула: "О распутница!" Дай моему сыну достигнуть с тобой желаемого. А Йасмин сказала о сука: какое вероучение позволяет женщине выйти замуж за двоих, и кто допустит собак войти в жилище львов? И страсть юноши ещё увеличилась, и он так ослапал от любви и волнения, что растался с едой и слёг на подушки. И тогда жена Вали сказала Йасмин о распутница: как это ты заставляешь меня печалиться о моём сыне? Тебя непременно надо помучить. А что до Алла-Аддину, то его обязательно повесят. «Я умру и буду любить его», — воскликнула невольница. И тогда жена Валя сняла с нее бывшие на ней драгоценности и шелковые одежды и одела ее в парусиновые штаны и волосяную рубашку и поселила на кухне, сделав ее одной из девушек-прислужниц. «В наказание ты будешь колоть дрова, чистить овощи и подкладывать огонь под горшки», — сказала она. И Ясмин ответила, «Я согласна на всякую пытку и работу, но не согласна видеть твоего сына». И Аллах смягчил к ней сердца невольниц, и они стали исполнять за нее работу на кухне. Вот что было с Ясмин. Что же касается Алла-ад-Дина Абуш-Шамата, то его взяли с вещами халифа и повели, и вели до тех пор, пока не дошли с ним до дивана. И халиф сидел на престоле, и вдруг видит, что они ведут Алла-ад-Дина и с ним те вещи. «Где вы их нашли?» — спросил халиф, и ему сказали, «Посреди дома Алла-Аддина Абуш-Шамата». И халиф пропитался гневом и взял вещи, но не нашел среди них светильника. И он спросил, «О, Алла-Аддин, где светильник?» И Алла-Аддин отвечал, «Я не крал, и не знаю, и не видел, и нет у меня об этом сведений». И халиф воскликнул, «Как, обманщик, я приближаю тебя к себе, а ты меня от себя отдаляешь, и я тебе доверяю, а ты меня обманываешь, и затем он велел его повесить. И Вали вышел, а Глашатый кричал об Алла-Аддине, вот возмездие, и наименьшее возмездие тем, кто обманывает прямо идущих халифов. И люди собрались около виселицы. Вот что было с Алла-Аддином. Что же касается Ахмеда Данафа, старшего над Алла-Аддином, то он сидел со своими приспешниками в саду. И пока они сидели, наслаждаясь и радуясь, вдруг вошел к ним один человек, Воданос из водоносов, которые в диване, и поцеловал Ахмеду Аддана в руку и сказал: "О начальник Ахмед Адданав, ты сидишь и веселишься, обида у тебя под ногами, но ты не знаешь, что произошло". "В чём дело?" спросил Ахмед Адданав. И Воданос сказал: "Твоего сына по обету Аллаха, Ала аддина, повели на виселицу". "Какая будет у тебя хитрость, о Хасан Шуман?" спросил Ахмед Адданав. И Хасан сказал: "Ала аддин невиновен в этом деле". и это проделки какого-нибудь врага. — Что, по-твоему, делать? — спросил Ахмед Адданав. — Спасение его лежит на нас, если захочет владыка, — ответил Хасан. А затем Хасан Шуман пошел в тюрьму и сказал тюремщику, — Выдай нам кого-нибудь, кто заслуживает смерти. И тюремщик выдал ему одного человека, более всех тварей, похожего на Алла-ад-Динабу-Шамата. И Хасан закрыл ему голову, и Ахмед Аддданав повел его между собою и Ализой Баком. каирцам. Аладдина повелели, чтобы повесить. И тут Ахмет ад-Данав подошёл к палачу и наступил ногою ему на ногу, и палач сказал ему: "Дай мне место, чтобы я мог сделать своё дело". А Ахмет ад-Данав молвил: "О, проклятый! Возьми этого человека и повесь его вместо Аладдина Абу Шаммата. Он несправедливо обижен, и мы выкупим Исмаила барашком". И палач взял того человека и повесил его вместо Аладдина. А потом Ахмед ад-Данаф и Ализеибак Каирец взяли Аладдина и отвели в комнату Ахмеда ад-Данафа. И когда они вошли, Аладдин сказал: "Да воздаст тебе Аллах благом, о старший". И Ахмед спросил его: "О Аладдин, что это за дело ты сделал?" И Ших-Разаду застигло утро, и она прекратила дозволенную речь.